5 августа 1941 года. Мы вернулись в лес уже на рассвете и сразу, не задерживаясь ни на минуту, уехали. Возвращаться на базу с пустыми руками я посчитал нецелесообразным, поэтому, выбрав на дороге место, где она просматривалась в обе стороны, мы устроили засаду. Место мы выбрали совсем недалеко от нашей базы, на пересечении основной дороги с небольшим проселком. По вчерашним наблюдениям Движение начиналось после восьми часов, поэтому, загнав мотоцикл в чахлые кусты, мы немного поспали, абсолютно не заботьтесь о дозоре. Не надо думать, что жадность фраера погубит. То, что мы взяли, очень ценно, но в ближайшее время мне это не понадобится. И поэтому дальше мы свои находки не потащим. Кроме рулона, дорогущего шелка, который я отмел в доме и нагрузил на многострадального Сержа. У нас на носу зима, а в наличии четыре девчонки. И этот дорогущий шелк пойдет им на белье. Мне надо думать сразу обо всем. У меня для нормальной жизни отряда еще нет и половины того, что мне надо. Пока батя смотрел за дорогой, мы выкопали неглубокую яму и убрали туда всю свою сегодняшнюю добычу. На базе положить это просто некуда. Первые две машины я пропустил. Они были пусты и шли в Краслову. А вот следующие две меня заинтересовали. Они двигались из Красловы, были сильно загружены и шли медленно, так что, пока я за ними наблюдал, Серж с батей выкатили мотоцикл на дорогу. Судя по загрузке грузовиков, это была явно не пехота. Да и некуда в эту сторону пехоте двигаться. В этот раз я решил не церемониться. Нас было мало, и все решала быстрота. Как только машины начали притормаживать, Серж быстрым шагом направился ко второй. Встали мы на подножке остановившихся машин, одновременно и сразу открыли огонь. У меня в машине были двое, у Сержа только водитель. Через пять минут мы втроем уже ехали. Серж на мотоцикле, батя на первой, а я на второй машине. Ёкарный баба, эфиоп вашу мать! Это же толстый полярный лис! Как они это водят? «Это же задница, а не езда!» И еще много, очень много интересных выражений. Услышал от меня это абсолютно невиноватая ни в чем машина. Пока мы ехали до базы, я скинул килограммов пять как минимум. Вот это пятая точка дикообраза. Это даже не руль старого Камаза. Да чтобы я еще раз когда-нибудь сел за такой руль... Наверное, толкать этот пепелац легче. Проще сразу застрелиться. Перед съездом в лес мы остановились. Я больше не мог, так что Серж метнулся за белкой, а я, мокрый как мышь, обессиленно повалился рядом с дорогой. Вот это водило у нас сильны. Я стал после этой поездки их больше ценить. Так и добрались до лагеря. Хапнули мы, оказывается, сборный груз с наших складов. Я почему и тормозил машины из Краслова. Там не было проходящих войск. А все окружные склады Красной Армии находились в в пилсе и немцы их постепенно растаскивали. Большая часть уходила по железке, но и машинами тащили много и в разные стороны. Даром, что ли, я с полицаем разговор разговаривал? Ко всему прочему, я интересовался у этого псевдочеловека складами, находящимися в округе. Хотя человеком полицая назвать нельзя, но я же ему заплатил... Где-то 200 лат или 160 рублями получилось. Не знаю, много это или мало. Просто больше ему впасть не вошло. Мне не жалко. Я бы еще добавил. Просто было некуда. Не в задницу же запихивать. Не поймут. Трупы немцев, кстати, мы привезли с собой. На радость новобранцам. Сегодня у них будет веселуха по полной программе. У всех. Сколько их там у меня, включая Веру? Пятнадцать штук? Вот сейчас возьмут винтовки с примкнутыми штыками, подвесят немцев подальше в лесу и будут по очереди штыковые удары отрабатывать, а потом закопают то, что от них останется. Старшина поучит. У штыковой-то подготовки здесь уделяют основное внимание, а на поляне этой нам все равно не жить. Вот теперь я молодец. Имею полное право нажраться, упасть под куст, и все остальные обязаны танцевать вокруг меня ламбаду. То, что мы взяли в этих грузовиках, обеспечит нас на долгое время. Картошки только нет. А я картошку очень уважаю. Главное, мы взяли медикаменты. Еще бы там кто-нибудь положил нам старого врача из гетто. Я бы точно поверил в Бога. А так придется его искать. Причем, видимо, завтра или, по крайней мере, послезавтра. Нет только оружия и боеприпасов. Но меня ими немцы уже снабдили. Старшина, увидев содержимое грузовиков, стал похожим на краба. Казалось, он сейчас обхватит своими ручищами кузов и никого к нему больше не подпустит. тот то мне показалось, что грузовик как-то тяжело идет. Еще бы ему так не идти. Столько всего напихано, а старшине растаскивать и заодно машину раскурочивать. Нет, все же придется ехать без Бати. От нас Сержим здесь все равно никакого толка. У нас с ним руки под другое заточены.